Огни спиральной дороги изменили цвет с оранжевого на белый. Два часа ночи – время усиления перевозок. Вен Масс вспомнил, что завтра праздник пламенных чаш, на которой его звала Чара Нанди. Заведующий внешними станциями не мог забыть знакомство на морском берегу и эту красно-бронзовую девушку с отточенной гибкостью движений. Она была как цветок искренности и сильных порывов, редкий в эпоху хорошо дисциплинированных чувств. Мвен Мас вернулся в рабочую комнату, вызвал институт метагалактики, работавший ночью, и попросил прислать ему на завтрашнюю ночь стереофильмы нескольких галактик. Получив согласие, он поднялся на крышу внутреннего фасада. Здесь находился его аппарат для дальних прыжков. венмас любил этот непопулярный спорт и достиг немалого мастерства. Закрепив лямки от баллона с гелием вокруг себя, африканец упругим скачком взвился в воздух на секунду включив тяговый пропеллер, работавший от легкого аккумулятора. Мвен Масс описал в воздухе дугу около 600 метров длиной, приземлился на выступе дома пищи и повторил прыжок. Пятью скачками он добрался до небольшого сада под обрывом из горы, снял аппарат на алюминиевой вышке и соскользнул по шесту на землю к своей жесткой постели, стоявшей под огромным платаном. Под шелест листьев могучего дерева Он уснул. Праздник пламенных чаш получил свое название от известного стихотворения поэта-историка Зансена, описавшего древние индийские обычаи, выбирать красивейших женщин, которые подносили отправлявшимся на подвиг героям боевые мечи и чаши, спылавшие в них ароматной смолой. Мечи и чаши давно исчезли из употребления, но остались символом подвига. Подвиги же безмерно умножились в отважном, полном энергии населения планеты. Огромная работоспособность, в прошлом известная лишь у особо выносливых людей, называвшихся гениями, полностью зависела от физической крепости тела и обилия гормонов-стимуляторов. Забота о физической мощи за тысячелетия сделала то, что рядовой человек планеты стал подобен древним героям, ненасытным в подвиге, любви и познании. Праздник пламенных чаш стал весенним праздником женщин. Каждый год в четвертом месяце от зимнего солнцеворота или по-старинному в апреле самые прелестные женщины Земли показывались в танцах, песнях, гимнастических упражнениях. Тонкие оттенки красоты различных рас, проявлявшиеся в смешанном населении планеты, блистали здесь в неисчерпаемом разнообразии, точно грани драгоценных камней. доставляя бесконечную радость зрителям от утомленных терпеливым трудом ученых и инженеров до вдохновенных художников или совсем еще юных школьников третьего цикла. Не менее красив был осенний мужской праздник Геркулеса, совершавшийся в девятом месяце. Вступившие в зрелость юноши отчитывались в совершенных ими подвигах Геркулеса. Впоследствии вошло в обычай в эти дни проводить всенародные смотры, совершенных за год замечательных поступков и достижений. Праздник стал общим, мужским и женским, и разделился на дни прекрасной полезности, высшего искусства, научной смелости и фантазии. Когда-то Имвен Мас был признан героем первого и третьего дней». Мвен Масс появился в гигантском солнечном зале Теренского стадиона как раз во время выступления Веды. Он нашел девятый сектор четвертого радиуса, где сидели Эв Дональ и Чара Нанди, и стал под тенью аркады, вслушиваясь в низкий голос Веды. В белом платье, высоко подняв светловолосую голову и обратив лицо к верхним галереям зала, она пела что-то радостное и показалась африканцу воплощением весны. Каждый из зрителей нажимал одну из четырех располагавшихся перед ним кнопок. Загоравшиеся в потолке зала золотые, синие, изумрудные или красные огни показывали оценку артисту и заменяли шумные аплодисменты прежних времен. Веда кончила петь, была награждена пестрым сиянием золотых и синих огней, среди которых затерялись немногочисленные зеленые, и алые как обычно от волнения, присоединилась к подругам. Тогда подошел и Мвен Мас, встреченный приветливо. Африканец оглядывался, ища взглядом своего учителя и предшественника, но дар ветра нигде не было видно. «Где вы спрятали дар ветра?» шутливо обратился Мвен Мас ко всем трем женщинам. «А куда вы девали Ренбоза?» ответила Эвденаль. И африканец поспешил уклониться от ее проницательных глаз. «Ветер!»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 «Скоро мой черед», — безмятежно сказала Чара, направляясь к аркаде прохода, оглянулась нам в Эномаса и исчезла, провожаемая шепотом вопросов и тысячами взглядов.